Встретившись несколько раз взглядом с Яновским, Маслов смутился от того, что в это время он думал о том, какова Анна Михайловна в постели. Перед тем, как выйти к обеду, Маслов подфабрил усы и облился душистой водой. Он долго рассматривал себя в зеркале и делал лица. Особенно ему удавалась легкая грусть, правая бровь чуть вверх, уголки губ к низу, прищур холодный, надменный. Сохраняя такое выражение, Маслов вышел к столу. Место Анны Михайловны пустовало. «А что с нашей обворожительной хозяйкой?» — поинтересовался полковник, заправляя салфетку за воротничок. Аннушка захворала. Маслов выбрал маринованный помидорчик, положил в тарелочку гусиного паштета и заметил, какая жалость. «А что с бедняжкой?» «Наверное, застудилась, гуляя». «Ах, так!» У Маслова испортилось настроение, несмотря на чудесный суп из куриных потрохов. Довольно быстро покончив с отбивной, он ушел в отведенную ему комнату и стал готовиться к отъезду. Уже на крыльце он вспомнил о том, что в крепости служил ссыльный поляк. Не то Петковский, не то Витковский. Да, кстати, чуть не запамятовал. Где ваш сильный? как он? Вы о ком говорите? О Петковском или Витковском. Я слаб на фамилии. Виткевич, по-видимому. Совершенно верно. Ну, какая разница, в конце концов. Яновский внимательно посмотрел на Маслова. Тот был занят перчатками. Голландская лайка, легка на разрыв, вот-вот лопнет у большого пальца. Это сердило Маслов. он хмурился. «Виткевич в лазарете, господин полковник. Что с ним? Мне хочется взглянуть на него. Я думаю, это не целесообразно. Маслов еще туже натянул перчатку, и лайка лопнула как раз у большого пальца. Полковник рассердился окончательно. «А я думаю, целесообразно. Проводите меня к нему. Как вам будет угодно». До лазарета было метров пятьсот, не больше. Яновский и Маслов дошли туда в пять минут. Полковник взялся за ручку двери, и все же это нецелесообразно, господин полковник. Маслов раздраженно заметил. — Можно подумать, будто вы хотите скрыть от меня ссыльного. — Право же, я не съем Витковского. — Виткевича, — поправил Яновский. — Да, да, Виткевича. Но есть его вдвойне опасно улыбнулся Яновский и посмотрел прямо в глаза полковника. У него холера. Маслов побледнел сразу же, отдернул руку от двери и спросил Яновского дрожащим голосом. — Почему вы не сказали мне раньше? Там был денщик. Зачем разговоры? Начнутся излишние страхи. — Бог мой, какой ужас! Дайте мне скорее вымыть руки! — Яновский брезгливо скривил губы. — Я сделаю все необходимое. Пойдемте же. Кони пали все до единого, бурдюки иссякли, мука развеялась по ветру, смешалась с песками, а Виткевичу прямо зло шел вперед. — прекрасно понимая, что остановиться хоть на минуту значило бы остаться в песках навечно. И он шел день и ночь, а в мозгу все время вертели слова Яновского «Лучше смерть в бою, из-за нелепости, в объятиях любимой, гибель от руки злодея из-за угла, но только не тогда, когда ее ждешь, боишься и ненавидишь». Сейчас Виткевич желал только одного — упасть и умереть сразу. Для этого надо было идти, не останавливаясь, чтобы обессилить до конца. Когда одиночество и величавые безмолвие барханов становились до жути страшными, он кричал, но песок ловил его голос и прятал в свою молчаливую толщу, которая привыкла к таким крикам. Чтобы не слышать тишины, Иван начинал горланить польские песни. Он помнил, как их пели студенты университета, разгуливая по спавшей вильне. Иван горланил песни, но не слышал своего голоса. Он понимал, что поет, он слышал песню внутри себя, Но едва веселые слова про кружку пива срывались с растрескавшихся губ, они сразу становились частью безмолвия. Здесь властвовала пустыня. Когда кончалась ночь, и солнце гасило звезды, Виткевич прибавлял шагу. Делалось прохладнее, на песок ложилась роса, Иван опускался на колени и слизывал влагу с теплых песчинок. Во рту начинало скрипеть, и Виткевич долго отплевывался, страдая от жажды еще больше. Один раз он оглянулся... и с тех пор смотрел только вперед. Маленькие следы его, глубоко вдавленные в сухой песок, были так безнадежно одиноки здесь, что, посмотри Иван на них еще раз, лишился бы рассудка от страха и отчаяния. Виткевич сбился со счета. Он не помнил, день ли он шел, неделю, месяц. Он боялся считать так же, как и оглядываться. В дороге дерзаний взгляд должен быть обращен только вперед. Вначале зеленая полоска, слившаяся где-то на горизонте с серо-синим сумеречным небом, показалась Ивану миражом. Сколько раз он видел холодную траву в жарких дневных грезах, с трудом переставляя ноги, увязавшие в песках,